Глава сорок седьмая. Баня. Просто обыкновенная баня. «Приготовьтесь в баню!» В этом возгласе еще не содержалось ничего удивительного. Так предупреждали каждые две недели. «Взять с собой бушлаты». А вот это уже наполнено лихорадочным трепетом последних дней. «Бушлаты? В баню?» в эту одиночную душевую клетку, куда мы с превеликим трудом втискиваемся вдвоем в костюмах Евы. Да и что там делать с бушлатами? Страстно обсуждаем эту новость, применяем Шерлок-Холмсовский дедуктивный метод и приходим к потрясающему выводу – баня будет общей. Бушлаты пойдут в дезинфекцию. Это последнее мероприятие перед этапом. Это окончательное крушение шлиссельбургского режима. И, оказывается, мы совершенно правы. Наступает удивительная, незабываемая минута. Нас выводят в коридор, и то, что мы видим там, потрясает все наше существо. Двери двух соседних камер раскрыты настежь. И около них, в полутьме коридора, вырисовываются четыре темных женских силуэта в ежовских формочках, такие же, как мы. Какие же они! Жалкие, измученные, прогоркшие от горя, такие же, как мы. Исхудалые тела потеряли женскую округлость. В глазах знакомое выражение — то самое. Нас уже больше не прячут и не отделяют друг от друга. Наоборот, нам приказывают строиться в пары по две, и я с чувством горячей сестринской любви и преданности жму потихоньку руку той, что стоит ближе ко мне а та, что стоит немного в сторонке, небольшая, коротко стриженная, делает шаг мне навстречу и шепчет. «Ты, Женя, да, я Ольга, твой собственный корреспондент!» Стенкор шучу я, улыбаясь Ольге. «Вот она, значит, какая! Не совсем такая, как рисовалась мне через стенку!» Какими словами передать чувство одиночника, два года не видевшего никого, кроме тюремщиков, при виде своих товарищей по заключению? Люди «Это вы, дорогие!» «А я уж думала, никогда не увижу вас. Какое счастье! Вы снова со мной! Я хочу любить вас и приносить вам пользу!» Нас выводят в незнакомую часть двора. Там еще человек десять женщин. Надзиратели еще шипят без разговоров. Но мы уже переговариваемся улыбками, взглядами, рукопожатиями. Нет ли тут знакомых по бутыркам? Нет, не нахожу все лица, к тому же, как-то унифицированы одинаковой уродливой одежды и общим выражением глаз. Да, это была обыкновенная баня с деревянными скамейками, дымящимися от вылитого на них кипятка, с пышной мыльной пеной в жестяных тазах, с гулким эхом голосов. Но все эти обыденные детали обстановки как бы зачеркивались тем душевным подъемом, не побоюсь сказать пафосом человечности, которым мы все были тогда охвачены. Такие моменты нечасто бывают в жизни. Подлинная братская любовь царила между нами в этой бане. Наши сердца еще не были тронуты разъедающим волчьим законом лагерей, который в последующие годы, что скрывать, разложил не одну человеческую душу. А сейчас, очищенные страданиями, Счастливые от встречи с людьми после двухлетнего одиночества, мы были настоящими сестрами в самом высоком смысле этого слова. Каждая старалась услужить другой, поделиться последним куском. Жалкие тюремные обмылки, выдававшиеся на баню, были отброшены. Все поочередно мылись огромным куском семейного мыла, которое предложила всем Ида Ярошевская. Ей давно уже принёс его ларёшник, но она почему-то всё берегла, будто чувствовала, что понадобится всем. Мне отдала свои чулки Нина Гвиниашвили, художница Тбилисского театра Руставели. — Бери, бери, у меня две пары, а ты совсем босиком, — говорила Нина, разглядывая мои единственные чулки вдоль и поперёк, перештопанные при помощи рыбьей кости и разноцветных ниток. «Бери, чего стесняешься, не у чужой берешь». «Ну, конечно, не у чужой». «Кто сказал, что я сейчас впервые в жизни увидела эти огромные глаза, ласково мерцавшие, как два темных алмаза?» «Спасибо, Ниночка. Мы говорим обо всем и сразу. Оказывается, в карцерах побывали почти все, и все по юбилейным датам, к Октябрьской, к Первому мая». 1 декабря некоторые во время пожара все-таки соединялись с соседями на прогулочном дворике. Сейчас называли фамилии Галины Серебряковой, Углановой, Короллы Мы так перевозбуждены, что никак не можем закончить одевание. И надзирательница, обслуживающая баню, уже охрипала без конца повторять «Кончайте, женщины, одевайтесь, женщины!» «Женщины!» Этому обращению Суждено было теперь надолго стать нашим коллективным именем. Всю эту ночь мы не смыкаем глаз. Мы счастливы возвращением к людям, но как же мы смертельно устали от них с непривычки. И где-то подспудно живет невысказанное даже себе самой желание. Пусть бы уж на завтра совершилась та решающая перемена, которая предстоит. Пусть еще хоть два-три дня мы... Пробудим в этой одиночке, в нашей одиночке. Ведь в ней остается кусок нашей души. Здесь мы иногда так радостно общались с книгой, здесь мы вспоминали детство, ведь нельзя же так сразу. Надо освоиться с мыслью, перестроить душу, уже сложившуюся в отшельницу. Голова болит, жалуется Юля. Как это хорошо, но как трудно, когда много народа. Да, еще год-другой и мы, если бы не умерли, то превратились бы в Джек Лондонского героя, который, выйдя из тюрьмы, построил себе в горах одинокую хижину и в ней доживал свои дни. Юлька, стихи такие есть, Саши Чёрного: Жить на вершине голой, писать стихи и сонеты и брать от людей из дола хлеб, вино и котлеты. Неплохо бы, а? Мы возбужденно смеемся. Дверная форточка лязгает и рычит голосом со тропяка спать до последней минуты. Злиться, конечно, безработица боится. Впрочем, к несчастью, он, кажется, еще надолго будет обеспечен работой. Не здесь, так в другом месте.